Глава шестая. Тени будущего. Тем временем над головой у нас сгущались грозовые тучи. Эрнест не раз выражал опасения, как бы моему отцу не пришлось пострадать из-за того, что он принимает у себя рабочих лидеров и социалистов и сам бывает на их собраниях. Но отец только смеялся над его тревогами. Я же как губка впитывала то, что давали мне встречи с руководителями рабочего класса и его теоретиками. Впервые видел я перед собой людей другого общественного лагеря, и меня увлекала их бескорыстие, их пламенная вера, хотя, признаться, немного страшила обширная философская и научная литература, которая теперь открылась передо мной. В общем, я делала быстрые успехи хотя и недостаточно быстрой для того, чтобы оценить всю опасность нашего положения. А между тем тревожных признаков было много, только я не обращала на них внимания. Миссис Уиксон и миссис Петронвейт, мнение этих дам было законом в наших университетских кругах, отзывались обо мне как развязной и самоуверенной молодой особе с вредным направлением ума. Я будто бы вечно что-то себя корчу и вмешиваюсь в то, что меня не касается. Памятуя о своём расследовании дела Джексона, я нисколько не удивлялась этому и не задумывалась над тем, какое впечатление произведёт на наше общество приговор столь высоких судей. Правда, от меня не скрылось, что старые друзья стали ко мне заметно холоднее, но я приписывала эту перемену недовольству, с которым было встречено известие о моей помолвке с Эрнестом. Впоследствии он объяснил мне, что за этой видимостью условно бы естественного классового недовольства скрывалось нечто более серьёзное. «Ты осмелилась приютить у себя классового врага», — говорил он. «Мало того, ты отдала ему свою любовь. Это будет сочтено предательством, изменой. Берегись, тебе не избежать кары». Но ещё до этого разговора отец как-то вечером вернулся домой, охваченный возмущением философическим возмущением. Папа редко сердился, но некоторую долю возмущения разрешал себе, считая его прекрасным тоническим средством. И вот, как только он появился перед нами в тот вечер, мы с Эрнестом почувствовали, что он возмущен, приятно возмущен. «Ну, что вы скажете?» — обратился он к нам. «Я нынче завтракал с самим Уилкоксом». Престарелый ректор университета Уилкокс считался у нас музейной древностью, так как сохранил в полной неприкосновенности идеи и взгляды 70-х годов. «Я получил приглашение. За мной было послано», — продолжал папа. Он выдержал паузу. Мы с интересом ждали дальнейшего. «Все было мило, чинно, не придерешься. Но меня отчитали как мальчишку. Меня? И кто же?» Это ископаемое. «Нетрудно догадаться, за что», — сказал Эрнест. «Ручаясь, что из трёх раз не угадаете», — смеялся папа. «Угадаю с первого же. Тут и смекалки особо и не требуется, а только самое обыкновенное умозаключение. Вам поставили на вид вашу частную жизнь». «Верно», — воскликнул отец. «Как вы догадались?» «Этого надо было ожидать. Я не раз говорил вам». Говорили правда, подтвердил папа, но мне что-то не верилось. Зато какой материал для моей книги? Погодите, то ли ещё будет, продолжал Эрнст. Если вы не раззнакомитесь со всякими радикалами и социалистами, включая и меня, то же самое говорил мне и старикашка Уиль콕с. Нес Бог знает что. Эти дезнакомства обличают дурной вкус. Они ничего не дают ни уму, ни сердцу, а главное, никак не вяжутся с нашими университетскими традициями и правилами. И всё в том же туманном роде. Мне так и не удалось из него вытянуть, что за этим кроется. Я, признаться, не пожалел старика. Бедняга уж и так, и этак, велял расписывал, как он и весь мир чтят мои научные заслуги. Он, видимо, был и сам не рад, что впутался в это дело и сидел как на угольях. вел как действовал не по своей воле», — сказал Эрнест. «Не всякому дано сграться и носить кандалы». В этом-то он и сам сознался. В университете предвидятся расходы, значительно превышающие сумму, отпущенную правительством штата. Придётся обратиться за помощью к городским тузам, и, значит, нельзя их раздражать». Университет должен остаться верен высоким идеалам аполитичного преподавания, аполитичной науки. Когда же я прямо спросил, какое отношение ко всему этому имеет моя частная жизнь, Уилл Кокс предложил мне двухгодичную командировку в Европу для отдыха и научных изысканий с полным сохранением оклада. Разумеется, я её не принял. А не мешало бы, серьёзно заметил Эрнест. Так ведь это же взятка! запротестовал отец. Эрнест только молча кивнул в ответ. «Негодяй плёл что-то насчёт пересудов, предметом которых служит моя дочь. Её повсюду видит с вами, а ведь известно, что вы за человек. Будто это несовместимо с университетскими представлениями о достоинстве и приличии. Он клялся, что это не его личное мнение. Боже, упаси! Но идут всякие разговоры. Сами, мол, понимаете». Эрнест с минуту размышлял, а потом сказал с мрачным спокойствием, за которым таился сдержанный гнев. За этим кроется что-то посерьёзнее университетских идеалов. Кто-то, видно, нажал на Уилкокса. «Вы думаете?» — спросил отец. По его лицу было видно, что он скорее заинтригован, чем испуган. «К сожалению, мне трудно с достаточной ясностью рассказать вам об одной догадке, которая с недавних пор беспокоит меня», — сказал Эрнест. Никогда в истории человеческое общество не находилось в таком неустойчивом состоянии, как сейчас. Бурные перемены в экономике вызывают такие же бурные перемены в религиозной и политической жизни и в структуре общества. Где-то в недрах общества происходит невидимый глазу, но грандиозный переворот. Эти процессы скорее угадываешь, воспринимаешь каким-то шестым чувством. Но это носится в воздухе, здесь, сегодня. «У нас что-то надвигается, огромное, неясное, грозное. Ум мой в страхе отступает пред предположениями, во что это может вылиться». «Вы слышали, что тогда говорил Уиксон? За его словами стояла та же безымянная смутная угроза. Он тоже скорее догадывается, чем знает что-либо определённое». «Вы ждёте?» — спросил отец и остановился. Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт. Назовём это угрозой олигархии. Дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно даже представить себе её характер и природу. Мне хотелось сказать только следующее. Вам угрожает опасность, которой я тем больше страшусь, что у меня нет возможности судить о её размерах. Послушайтесь моего совета и поезжайте в отпуск. Но это значило бы струсить. Никоим образом. Вы человек уже не молодой. Вы своё дело сделали, и это немало. Предоставьте же борьбу тем, кто молод и силён. Это наша жизненная задача. эвис будет со мной. Смотрите на неё, как на своего представителя в наших рядах. «Ничего они мне не сделают», — возразил отец. «Я, слава Создателю, от них не завишу». Мне хорошо известно, какие гонения они могут обрушить на профессора, всецело зависящего от университетской службы. на мне это не страшно. Я преподаю не ради изжалования. С меня достаточно моих доходов, пусть лишает меня профессорского оклада». «Вы меня не понимаете», — возразил Эрнест. «Если свершится то, чего я страшусь, вас лишат не только профессорского места. С такой же лёгкостью у вас могут отнять все ваши доходы» да и всё, чем вы владеете». Некоторое время прошло в молчании. Отец напряжённо думал. Наконец глаза его загорелись решимостью. Он сказал «Никуда я не поеду». И после небольшой паузы «Я предпочитаю писать мою книгу. Вы, возможно, ещё ошибаетесь, но если даже вы и правы, у меня свои принципы, и я от них не отступлю». «Как хотите». — сказал Эрнест. — Боюсь, вы идёте по той же дорожке, что епископ Морхаус, и так же, как он, плохо кончите. Первым делом у вас отнимут всё до нитки. Будете оба тогда пролетариями. Разговор перешёл на епископа, мы попросили Эрнеста рассказать нам, что претерпел наш друг по его милости. Епископ совсем потерял душевный покой после своего нисхождения в ад под моим руководством. я повёл его К нескольким рабочим познакомил с коллегами, выброшенными на улицу промышленностью. Он потолковал с ними, послушал их рассказы. Я показал ему трущобы Сан-Франциско, и он понял, что пьянство, проституция и преступление — это порождение куда более страшного зла, чем природная порочность человека. Он болен, но, что хуже всего, совершенно выбит из колеи. У него гипертрофия совести. Он жестоко потрясён, к тому же, как всегда, далёк от жизни. Сейчас он носится со всякими моральными иллюзиями и рвётся к миссионерской деятельности среди культурных слоёв общества. Он считает себя призванным воскресить первоначальный дух христианской церкви и думает обратиться с проповедью к правящим классам. Бедняга взвинчен до крайности. Не сегодня-завтра наступит кризис, и тогда жди беды. Трудно сказать, что он может выкинуть. «Это чистая, восторженная душа, но он совершенно не знает жизни. Я ничего не могу с ним поделать. Мне не удается удержать его на земле, он рвется к своему гефсиманскому саду. Как бы ни кончилось распятием, ведь таков удел возвышенных душ. И твой удел?» — спросила я. Я улыбалась, но в моем вопросе таилась вся глубина, вся жгучая тревога любви. «Ну нет», — рассмеялся Эрнест, — «меня могут казнить или убить из-за угла, но только не распять. Я слишком крепко стою на земле». «Зачем же было доводить до этого? Ведь ты не станешь отрицать, что сам втянул епископа в беду. Зачем оставлять счастливца в его блаженном неведении, когда миллионы обречены на труд и горе? на папе ты советуешь уйти в отпуск?» Так я ведь не чистая восторженная душа, как твой епископ. Я практик и расчётливый эгоист. А кроме того, я люблю тебя. И, подобно библейской Руфи, считаю твоих родных моими. У епископа же, как известно, нет дочки. Кроме того, сколь небессильны его вопли, своё маленькое дело они сделают. А революция не отказывается ни от какой помощи, даже самой незначительной. Я не могла согласиться с Эрнестом. Я слишком хорошо знала благородную душу епископа Морхауза и не хотела верить, что его голос, поднятый за правду, окажется бессильным воплем. Изнанка жизни не была мне так знакома, как Эрнесту. Он ясно видел обречённость этого прекраснодушного мечтателя, и дальнейшие события убедили в том же и меня. Вскоре эрнст рассказал мне то, что он назвал «забавным анекдотом». Ему была предложена правительственная должность уполномоченного штатов по вопросам труда. я обрадовалась. Это место сулило моему будущему мужу хороший оклад и обещало нам обеспеченное существование. Кроме того, я считала, что такая работа будет Эрнесту по душе, не говоря уже о том, что моя ревнивая гордость видела в этом лесном предложении признание его блестящих способностей. Но тут я заметила ироническую искорку в его глазах. Эрнест явно надо мной смеялся. «Уж не думаешь ли ты отказаться?» — спросил я дрогнувшим голосом. «А разве ты не понимаешь, что это взятка?» «Я вижу за этим руку Уиксона, а за Уиксоном стоит кто-то и поважнее. Это старый приём, старый как классовая борьба. У пролетариата стараются похитить его руководителей. Бедный рабочий класс. Если б ты знала, скольких вождей он лишился таким образом, Ведь гораздо дешевле купить генерала, чем сражаться с ним и с его армией. Вот, например... Нет, не буду называть имена. Зачем бередить старые раны? Дорогая, я один из полководцев армии пролетариата. Я не могу продаться его врагам. Но если бы даже ничто другое меня не удерживало, я не сделал бы этого уже ради памяти отца, ради его тяжёлой, загубленной жизни». В глазах моего сильного, мужественного героя блистали слёзы. Он всегда с горечью вспоминал, как надругалась жизнь над его отцом. И необходимость прокормить много голодных ртов заставляла его изворачиваться, лгать, пускаться на мелкое воровство. «Отец у меня был хороший человек», — рассказал мне Эрнест. Но страшная, уродливая жизнь исковеркала его и пришибла. «Хозяева эти, архискоты», Заездили его, как рабочую клячу. Он и сейчас мог бы жить, ведь он — ровесник твоему отцу. Он был богатырского сложения, но его сгубила фабрика, и он погиб ради хозяйских бырышей. Подумай только, это значит, что кровь его понадобилась кому-то на весёлый ужин с вином или на дорогую побрякушку или какую-нибудь другую пошлую забаву этих гнусных паразитов, этих архискотов».